группа СС НКВД. В экипировке принимали участие сотрудники отдела БК. Хм. Выданные артефакты продержались некоторое время, но, по всей видимости, подарили ложное ощущение неуязвимости. Когда амулеты одновременно рассыпались в пыль, к этому никто не был готов. Так, интересно. При этой разрушении артефактов могло по двум причинам. Первая естественное энергетическое истощение. Сразу у всех сомневаюсь. Тогда второе удар тяжёлой артиллерии, воздействие мощной силы. Призрак и Барьуса почти наверняка. И опять группа не дошла до конца коридора, хотя и продвинулась достаточно далеко. Излагаю мысли парням. Ты знаешь, очень на то похоже. Кстати, командир, а почему нам выдали только сами материалы, без выводов аналитической группы? Илья Юрьевич решил, что ты будешь более точен в выводах, а навязывать, ну, возможно, неверные выкладки, он счёл вредным. Ну, логично, а? Так, что у нас дальше? А дальше то же самое. С поправкой вышло двое. Потом в ходе медицинских экспериментов был похищен карантинный режим. В итоге зачистку проводили, используя огнемётные танки и артиллерию, выжигая и равняя с землёй научный корпус. Нихила. Заставляющие спотыкаться на лишних буквах Дореволюционный шрифт. Ничего нового. Освещённое посеребрённое холодное оружие не очень помогло отчаянным рубакам, хотя тени от него погибали. Заключительный материал экспедициям Анашевского спецназа. В автокопии рукописей на церковнославянском читать вообще невозможно. Я так и выговорить не смогу. Поэтому пользуюсь прилагаемыми листами в современном изложении. Опять частично помогли артефакты. Кстати, особенность, не относящаяся к реликвиям православной церкви, намоленные иконы заметного эффекта не оказали. Интересно, ходил ли Брюс в церковь? Ну, думаю, да. В те времена к подобным вопросам относились щепетильно, могли анафиме подвернуть, а то и на костёр отправить. При уборке келий, в которых погибли вышедшие из подземелья братия, подверглись содержимости монахи мужского монастыря. Опять помог только огонь. Что же ты там такое скрываешь, Яша? Начинаю понимать, генерал-полковника Так только драконы берегли своё золото. Кстати, а почему не использовали огнемётные системы в коридоре? Перечитав материалы, понял. Всё дело в воздухе. Получается, коридор существует не пойми где. Временами соединяясь с нашим миром лишь порталом пологом и поступление кислорода ограничено. По этой причине, кстати, Монахи были вынуждены погасить большую часть факелов. Информация усвоилась и улеглась по полочкам памяти. Вывод не блещет новизной. Придётся действовать по обстановке. За ведом к нам присоединилась Лариса. Старается держаться непринуждённо, но вижу, переживает. Мы с парнями как можем Сдремца Бодрич демонстрируя спокойствие и уверенность. До часа генеральского 2 часа генеральского отдыха. Может быть, я бы и нашёл им интересное применение, но глянув на Лару, понял, ей совсем не до того. Варочка, ну не волнуйся так. Я не могу, Саша, как представлю На отрицательно покачав головой, любимая женщина, обняв меня, замирает.